Жизнь, удача и лимонад. Глава 5: Проблемы и решения. Часть 5. Адвокат Физи посмотрел на нее с выражением «Какого хрена ты делаешь?», но она не обратила на него внимания. Справедливости ради мистер Хамон Фаркен был очень хорош в своей работе, но его противницей была гномиха с природным талантом хоронить твердые аргументы под бессмысленной юридической чепухой и технической болтовней. Как ни прискорбно, но, судя по всему, он не смог скрепить сделку, а у Физи были дела поважнее, чем участвовать в этом фарсе. «А против чего вы можете протестовать, мистер Живокровная?» Судья ответил на удивление ровным и спокойным голосом, учитывая головную боль, которую он испытал от этих двух змей, шипящих друг на друга. «Этого нелепого спора. Видите ли, насколько я понимаю, судебный процесс зависит от того, что решит суд». «Юридически являюсь я предметом или же личностью?» «И причина, по которой ваша честь не может принять решение, заключается в том, что суд никогда не вел подобное дело». «В самом деле, мисс Живокровная, примерно к этому мы и пришли». В этом и заключалась проблема судьи. Судебного прецедента не было, а это означало, что его дело это и создаст. Независимо от того, решит ли он в пользу Ржевокровной или Физлис Это, несомненно, сформирует будущие законы и суды, в которых участвуют просвещенные умы, пойманные в ловушку в телах монстров. Хорошо зная судебную систему, он видел, что этот, казалось бы, несущественный иск о нарушении патента используется в качестве примера как в гражданских, так и в уголовных спорах. Кто-то мог бы сказать, что он просто слишком много думает, но судья, тем не менее, отказывался выносить вердикт, пока не будет на 100% уверен в своем ответе. Тогда я хочу, чтобы суд рассмотрел следующий вопрос. Галем поднялась со своего места и встала на каменный стол перед ней. Она активировала свой модуль физического превращения, заставляя стройную раму ее сервисного режима быстро увеличиваться в размерах, уступая место режиму застрельщика. Как только трансформация закончилась, она стала такой тяжелой, что каменный предмет мебели, на котором она стояла, прогнулся. Если этот предмет решит зарезать все мясные мешки в этой комнате, то кто будет отвечать за его действия?» Затем она топнула правой ногой, сломав стол под ногами и превратив его в груду щебня. Это, естественно, вызвало приступ панических криков, и охранники уже были на пути к подавлению беспорядков, но она просто улыбнулась судье-гному и паре адвокатов перед ней. «Гипотетически, конечно», — добавила Галем. Затем она вернулась к своей прежней конфигурации, села на свое место и скрестила ноги так, будто ничего не произошло. В зал суда ворвались вооруженные мужчины и женщины разных рас и профессий, но судья быстро приказал им отойти, наблюдать и молчать. Затем он повернулся к бледнолицей гномии обвинительнице, которая во время переполоха залезла под стол. «Ну что, мисс Физлиспрокет, есть еще возражения по поводу претензий мисс Живокровный на полное и единоличное владение патентами номер 624-C и 506-D?» Разововолосая женщина отчаянно затрясла головой, а слова застряли у нее в горле. Она хорошо это скрывала, но то, что ее голова почти расплавилась, было глубоко неприятным опытом. Этого в сочетании с гипотетической угрозой физи было более чем достаточно, чтобы убедить ее в том, что есть вещи поважнее, чем пара дурацких патентов. Например, ее голова. Или ее пульс, не говоря уже о ее существовании. И дыхание тоже, ей оно тоже нравилось. «Очень хорошо», — кивнул судья. В таком случае я объявляю мистер Живокровную единственной законной владелицей патентов номер 624C, 506D, а также любой другой интеллектуальной собственности, предоставленной ДПР Рори Физлэспрокетом, после его переезда в империю Лудрак. Истец также настоящим приговаривается передать любые схемы, прототипы и или изобретения, основанные на любых таких патентах, в физзержавокровной. Невыполнение этого требования в течение десяти рабочих дней приведет к штрафу в размере три тысячи золотых и еще тысячу золотых за каждые пять дополнительных дней несоблюдения. Физзи подняла руки вверх, как будто только что выиграла раунд боёв с монстрами в местном Колизее, но судья еще не закончил. Что касается вас, мистер Ржевокровная, хотя я уважаю вашу страсть, я значительно меньше ценю уничтожение вами имущества трибунала, Настоящим я признаю вас виновным в неуважении к суду и приговариваю к уплате штрафа в размере 2500 золотых, сверх любого причиненного имущественного ущерба. Невыполнение этого требования в течение 10 рабочих дней карается заключением в тюрьму на срок в 60 дней. Суд объявляет перерыв. Судья трижды стукнул молотом в знак окончания процесса. Физзи умерила свой пыл после того, как ее поставили в такое положение, но тем не менее она покинула зал суда с высоко поднятой головой, а ее эльфийский адвокат последовал за ней. «Ты что, чокнутая?» — спросил мужчина приглушенным голосом. «Нет, я Физзи». «Я серьезно! Тебе повезло, что ты отделалась одним штрафом! Ты хоть представляешь, как близко ты подошла к тому, чтобы тебя заклеймили врагом государства!» «Честно говоря, да». «Тем не менее, я бы предпочла, чтобы меня называли монстром или преступником, чем считали чьей-то вещью». я гадаю, Если только это не Бокси, да?» Минус усмехнулась. «Но, по крайней мере, он знает, что такое уважение, обожание и внимание, которых мы заслуживаем». Вмешалась Плюс. «Ты запоешь совсем по-другому, как только он узнает о штрафе, который мы только что заработали. Он будет в бешенстве». «Откровенно говоря», — продолжила физия. «Этот смешной маленький розовый мешочек с мясом должен быть благодарен, что я не засунула ей голову в глотку за все эти неискренние утверждения, ехидные инсинуации и уничижительные выражения, которыми она разбрасывалась». «Ты же знаешь, что твоя гордыня только что создала тебе очень могущественного врага, а?» – парировал эльфийский адвокат. «Мне плевать на то, какими высшими и могущественными они себя считают». «Отныне, если они попытаются снова напасть на меня или мою работу, то все, что с ними случится, будет на их совести». Правда, у Физлы Спрокетов могли быть друзья в высших кругах, но ни один из них не был недосягаем, когда дело касалось собственных знакомых Физзи. На самом деле Галему пришлось практически уговаривать Бокси позволить ей уладить это по-своему, иначе он мог взять все в свои руки. «Щупальца». Что угодно. Дело в том, что ей было похуй, если бы этот клан таинственным образом исчез с лица планеты, но тогда она не смогла бы достичь одной из своих личных целей. А именно показать им и всему остальному миру, что она, как единственный голем, превосходит всю семью Физлиспрокетов вместе взятую». Ха. Наверное, мне стоит перестать жаловаться и просто порадоваться, что мы выиграли», — вздохнул адвокат. «Да, стоит». У меня есть еще кое-что, если ты не возражаешь. Полагаю, спрашивать можно бесплатно. А обязательно было ломать этот стол? Конечно. Как ты догадалась? И, пожалуйста, не говори мне, что это потому, что Маффин в твоей голове сказал тебе это. Как в прошлый раз. Ну что ж. Видите ли, мистер Фаркиан, как только вы так же, как я попадете в причудливые потоки хаоса, вы начнете кое-что понимать. своего рода скрытый кусок правды об этом мире, который рано или поздно раскроет все верные Рику. А? И что же это? Нет проблемы, которую нельзя решить правильным применением силы. Именно величину, направление и массу этого универсального решения Галем пока определить не могла, но в конце концов она разберется.